«Стреляют не больше четырех стволов!» — крикнул Ваня. «Что?» — не понял Сёма. «Я говорю, что стреляют не больше, чем четверо!» — повторил Ваня и куда-то пополз. Сёма начал возвращаться к реальности. Видение видениями, но если их сейчас подстрелят, от них не будет никакого толка. Сначала был порыв поползти следом за Ваней, но он подумал, что ему лучше быть здесь и привлекать на себя огонь. Аккуратно, естественно, пусть думают, что они здесь залегли оба. Ваня уже скрылся в кустах. Стрельба стихла. Стрелки потеряли цель и не видели смысла просто так стрелять по кустам. Они и так слишком долго поливали их огнем. Сема поднял взбитую ветку, нацепил на нее свою кепку и осторожно высунул наружу. Почти сразу в ближайшее дерево ударила пуля, а вторая пробила кепку насквозь. Сема быстро ее убрал. «Значит, они по-прежнему караулят. Нужно будет дразнить их периодически. Дразнить». Это слово вызвало какие-то смутные ощущения. Сема посмотрел на палку с надетой сверху кепкой. «Дразнилка», — прошептал он, и его прошепот. Приступы узнавания были нерегулярными, причем если работал один и тот же раздражитель, то они постепенно становились слабее и могли вообще затихнуть. Но на некоторые свежие реакция была по-прежнему острой. Слово «дразнилка» послужило таким новым раздражителем. «Странное слово» почему он на него так среагировал. Нужно было не забывать про противников. Сема опять высунул шапку, и в ней сразу образовались две дырки. Интересно, когда они поймут, что стреляют кому-то в голову, но не могут убить? Дойдет до них, что их обманывают? Хотя, с другой стороны, что им остается, если они уже начали стрельбу? Сема, с сожалению, посмотрел на свою изрешеченную кепку. Они уже пристрелялись к этому месту, нужно будет подразнить их где-нибудь рядом. Тогда, скорее всего, они будут мазать, если он не будет держать дразнилку слишком долго, и давать им прицелиться. Он слегка сменил позицию, как смог. Далеко уползать смысла не было, тогда стрелки его потеряют. Он сместился за соседнее дерево и подразнил оттуда. Выстрелы затрещали не сразу, пока они заметили шапку, пока начали целиться. Сема успел ее спрятать. Осмотрев и не найдя новых дырок, он торжествующе захихикал. Из леса откуда-то в стороне раздался крик и жуткий треск. У Семы было ощущение, что человека просто раздавили прессом. Но, скорее всего, это был не звук ломаемых костей, а что-то другое. Кости так громко не трещат на весь лес. Они с Ваней, собираясь на эту вылазку, естественно вооружились. У каждого было ружье и кобура с пистолетом на поясе. Но стрелять Сема пока смысла не видел. Враги не показывались и стреляли из укрытия но на всякий случай предохранитель он снял и держал ружье наготове. Из леса опять раздался крик и треск. Воображение тут же нарисовало картинку, как Ваня отрывает кому-то голову. Сема подумал пальнуть вслепую для острастки, но не стал. Вдруг они не разглядели у них оружие. Пусть будет сюрприз. Он еще раз вызвал своей шапкой ответную стрельбу, убедившись, что те, кто его караулит, на месте и тихонько попал в ту сторону, где скрылся Ваня, и постоянно раздавался треск. Удалившись на некоторое расстояние, он встал и побежал, пригнувшись. Было страшно, но выстрелов не последовало, значит, его не заметили. Ваню он нашел метров через 150. Тот прятался за роста валунов и широко улыбался. «В чем причина веселья?» Подобравшись к нему вплотную, спросил Сема. «Не знаю», — пожал тот огромными плечами. «Давно в заварушки не попадал». Организм радуется давно забытому вкусу адреналина. «Я, возможно, адреналиновый наркоман». И Ваня заулыбался еще шире. «Для нас это не очень хорошо», — серьезно сказал Сема. Он не видел особых поводов для радости. «Раз ты здесь, давай дожмем вот эту кучку». Ваня махнул рукой в сторону. «Я загнал во враг троих, насколько я понял. У них два ружья. Они хотели нас с фланга обойти. Нужно действовать быстрее» а то, если они все объединятся вместе, то нам будет сложнее. — Какой план? — спросил Сёма. — Проберись он туда, дальше, вдаль врага. Я начну их забрасывать камнями. Они будут вынуждены начать двигаться. Ты их отстреливай. Старайся попадать. — Хороший план? — спросил Ваня. — Не знаю. — Но другого все равно нет. Давай попробуем. — кивнул Сёма и собрался бежать туда, куда сказал Ваня. Но вдруг вспомнил, о чем хотел спросить. А что это тут за треск был? — Да это я пару деревьев сломал, когда их во враг загонял. — Ничего особенного, — ответил Ваня. — Ясно. Кивнул Сёма и вдруг увидел сухое обломанное дерево толщиной с его ногу. Если Ваня сломал его, то это... Ну, уточнять мысль он не стал, а двинулся на позицию. План хорошо сработал. Сёма залег на позицию, но сначала никого не видел. Потом Ваня швырнул камень во враг. Ну, как камень, небольшую скалу. Похоже, что попал, раздались крики боли, и в листве мелькнул человек. Сёма этого ждал и выстрелил. Человек упал. Во враге кто-то продолжал кричать. Сёма стал аккуратно пробираться по краешку на звук. Когда он добрался, Ваня был уже там. Обломок скалы, который он кинул, убил одного и повредил ногу второму. Третьего Сёма удачно подстрелил, и он был мертв. Ваня пытался беседовать с выжившим. Как ты думаешь, если я попробую вырвать тебе руку, у меня получится? Ваня сложил рядом два кулака, а потом развел их в стороны, показывая, как он легко будет отрывать ему руку. Еще раз спрашиваю, сколько вас человек и сколько у вас столов? Восемь, восемь человек, пять ружей, в ужасе забормотал раненый. Сем, последи, чтобы нас не застали врасплох, сказал Ваня и указал на склона врага. Сёма взобрался наверх, занял позицию и стал вглядываться в просветы между деревьями, не идет ли кто. «А ты меня случайно не обманываешь?» — грозно спросил Ваня. «Помогите!» Вдруг во всю мощь закричал раненый. Сёма повернулся на крик и успел увидеть, как Ваня положил свою ладонь ему на макушку и слегка крутанул голову, сжав пальцами. Раздался короткий хруст и раненый обмяк. Ваня вздохнул, собрал оружие и поднялся к Семе. «Вот на что он рассчитывал, когда кричал?» — удивленно спросил он. Сема пожал плечами. «Предположим, что он говорил правду», — продолжил Ваня, осматривая трофейное оружие. «Значит, осталось еще пять человек с тремя стволами». «Не так уж и много, хотя больше, чем я рассчитывал». «Достаточно одного человека с одним стволом, чтобы убить другого», — скептически сказал Сема. «Это да, если речь идет о дураках». «Но мы-то не такие. Мы ведь не будем подставляться и сами всех убьем». «Хотя нет, одного нужно будет оставить». «Очень интересно, кто это и почему открыли пальбу, даже не поговорив». «Я этого не люблю». «Что это за немотивированная агрессия?» — сказал Ваня. И всеми показалось, что поведение незнакомцев его серьезно обидело. «Что дальше?» — спросил Сема. «Возьми второе ружьишко на всякий случай». Оружие у них, кстати, вполне приличное, получше нашего. Нужно уходить. Мы здесь много шумели. Странно, что никто не пришел до сих пор. Но это значит только одно. Они сами нас ждут. Затаились и ждут. Но мы не пойдем у них на поводу. Пойдем обратно. Их нужно либо обойти, либо выманить. Посмотрим по обстоятельствам. И Ваня одно ружье закинул за плечо, а второе взял на перевес, бодро зашагал под дну врага удаляясь от места событий. Сёма невольно подумал, что Ваня очень хорошая мишень. Нужно ему быть поаккуратнее со своими габаритами. Хотя, с другой стороны, Ваня прожил так всю жизнь и других габаритов не знает. Привык, наверное. Да и потом все относительно. По сравнению с юной, Сёма и сам отличная мишень. Главное, как и сказал Ваня, не подставляться. Сёма заспешил за ним следом. Они ушли на приличное расстояние, нашли хорошую позицию среди больших камней и поваленных деревьев и залегли. А что будет, когда они найдут своих друзей убитыми? спросил Сёма. Разозляться? — Нет, усмехнулся Ваня. Скорее обделаются. Их стало меньше, оружие поубавилось. Да, может и не найдут. Если сразу на выручку не побежали, то и потом вряд ли сунутся. Трусливые «Как думаешь, кто это?» — спросил Сёма. «Скорее всего, с корабля. А кто еще?» — подумав, сказал Ваня. «Правда, маловато их, если это команда. Не знаю. Нужно бы расспросить как следует одного». Они помолчали. «Хорошо, что мы Юну с собой не взяли», — сказал Сёма. «Да уж, это точно. А ведь могли», — сказал Ваня. «Но она сейчас на лодке, в недосягаемости. Если что, сумеет вернуться в тюрьму». А там, папаша, о ней позаботятся. Так что руки у нас не связаны, можем действовать смело и без оглядки. Мы сейчас только за себя отвечаем. Посидим тут минут 10-15 и пойдем постараемся их обойти. Сема кивнул и прислушался. Лес жил своей обычной жизнью, никаких посторонних звуков слышно не было. Когда прошло некоторое время, Ваня сказал: Ладно, пойдем закроем вопрос. Надоело ждать? Сидим тут, как эти. Еще и бояться их начнем. Ожидание оно такое. Мысли всякие в голову лезть начинают. Ваня встал и кивнул Семи. Тот тоже поднялся. Они стали углубляться дальше в лес, полагая, что там будет проще укрыться и остаться незамеченными, чем если идти вдоль побережья. Заложив большой крюк, они, предположительно, вышли неизвестными в тул. «Я вот что думаю. Они увидели, как мы высаживались». Возможно, даже видели лодку. Но напали не сразу. Им понадобилось время. Немного, но понадобилось. Как раз, чтобы добежать от этого корабля, Ваня махнул на громадину возле берега, до нас. Сократить дистанцию, так сказать. И что из этого следует, спросил Сёма. То, что они обитают где-то возле корабля, значит, они с ним как-то связаны. И там-то мы и будем их искать, сказал Ваня. Логично, согласился Сёма. Они прошли по лесу большой круг и теперь были с другой стороны от корабля. Пройдя немного вперед, они увидели, что на самой кромке леса, на стыке с пляжем, разбит лагерь. Стоят шалаши, висят вещи на веревках, есть столы и лавки. Но людей видно не было. Наверное, на них сейчас охотились или в засаде сидели. «А вот это нам пригодится», — шепнул Ваня и кивнул в сторону береговой линии. Прибитый к берегу корабль выглядел таким только с моря. На самом деле от него до берега было прилично, но он сел на мель, нахренился и производил впечатление полузатопленного. Да еще и следы пожара на полубе. Возле берега стояли две надувные лодки с моторами. Иначе до корабля было никак не добраться. Вот на них-то и положил глаз Ваня. Всеми это не очень понравилось, получалось, что они хотели ограбить неизвестных. Но с другой стороны, те первые на них напали и вообще церемониться не стали. Если бы они лучше стреляли, и у Вани была хуже реакция, то их сейчас и в живых-то могло не быть. Но тогда лодка им не помешает. Они стали пробираться тихонько к лагерю. Судя по шалашам, насчет количества людей он не набрал, сказал Сёма. «Возможно — Возможно, — кивнул Ваня. Они добрались до лагеря, и он действительно оказался пуст. — Все на охоте, — усмехнулся Ваня. Тихонечко пройдя по самому краю стоянки, Они углубились в лес. Как они и предполагали, все, кто остался, сидели вместе в засаде. Все пять человек. Ждали их все с той же стороны, откуда они пришли первый раз. Это было глупо, учитывая, сколько уже прошло времени. То, что их могут обойти с тыла, им, видно, даже в голову не пришло. Они, наверное, думали, что гости просто затаились в лесу. «Два выстрела, два трупа», — шепнул Ваня ему прямо в ухо показал на себя, а потом на лежащего справа. Потом показал на Сему и на лежащего слева. Сема кивнул, он понял, что Ваня распределил цели. Если они не промажут, то врагов останется всего трое. Они залегли, прицелились. И Ваня шепнул «Давай». Два выстрела прогремели как один. Попали оба. Оставшиеся трое после секундного шока бросились в рассыпную. Сема успел выстрелить еще раз и попал. Ваня во второго промахнулся, чуть руку зацепил. Оставшиеся двое, не разбирая дороги, бежали через лес, падая и ломая кусты. Оружие было только у одного из них. Все мы Ваня, добежав до места засады, проверили, точно ли все, кто там остался мертвы, чтобы не получить пулю в спину, а потом бросились догонять убегающих. Там, куда они бежали, лес начал редеть, и спины часто мелькали между деревьев. Ваня вдруг остановился. Тщательно прицелился и реабилитировался за неудачный прошлый выстрел. Снял вооруженного. Остался один, скорее всего, раненый в руку. Но он просто обезумел и несся через лес на пролом. Сема даже начал бояться, что тот сейчас сам себя угробит. Они гонялись за ним минут двадцать, пока тот не начал слабеть от потери крови, и адреналин, вбрызнутый в кровь, уже не помогал. Когда они его наконец догнали, Ваня слегка тюкнул его по голове. Удар оказался совсем легким, но этого хватило, чтобы тот потерял сознание. Ваня взял его легко под мышки и понес. Они пошли в их лагерь, по пути собирая оружие. «Трофеи лишними не будут», — сказал Ваня. В лагере они обнаружили висящий над костром котелок с мясным рагу. Похоже, что те собирались обедать, но внезапно пожаловавшие гости их отвлекли. Ваня очень обрадовался этому котелку. Еда успела остыть, а костер погаснуть поэтому ваня раскочегарил его снова чтобы погорить рогу. пленника несмотря на то что он был без сознания предусмотрительно связали не хотелось бегать за ним опять по лесу они нашли посуду положили себе по полной миске и начали с аппетитом наворачивать варево было отменное поэтому они не побрезговали добавкой когда ложки стали скрябать под дну мисок во второй раз пленник застонал о как вовремя — с улыбкой сказал Ваня и облизал ложку. — Спасибо, что дал нам поесть спокойно, — сказал он пленнику, который разлепил глаза и теперь недоуменно на них смотрел. — Есть будешь? — спросил его Ваня и кивнул на котел. Пленник ошарашенно на них смотрел, не в силах осознать произошедшее, и никак не среагировал на предложение. — Ну, не хочешь, как хочешь, — сказал Ваня, подойдя к пленнику, легко его поднял, усадил на лавку за стол и сел напротив, рядом с Семой. «Тогда давай разговаривать». Пленник молчал и затравленно переводил взгляд с одного на другого. «Почему вы начали в нас стрелять? Мы ведь не проявили к вам агрессии. Да черт возьми, мы даже не знали, что вы здесь». Задал Ваня вопрос, но пленник на него опять не среагировал, как будто не услышал. Подождав немного, Ваня продолжил. «Не, приятель, так не пойдет». Ты единственный, кто выжил из ваших, и нам нет причины оставлять все как есть. Не будешь говорить, присоединишься к своим друзьям. Станешь таким же мертвым. Сема практически услышал, как в голове у пленника что-то щелкнуло. Тот вдруг расклинился и начал говорить. «Мы охраняем корабль. Никто не должен к нему приближаться. Это приказ. Вы пытались приблизиться». «Так, не, не мой Уже хорошо», — улыбнулся Ваня. «Но обычно говорят, что нельзя приближаться». Или хотя бы табличку вешают. Мы же не знали, что он ваш, и к нему нельзя подходить. Сказали бы, мы бы ушли, нам чужого не надо. Командир приказал уничтожить пришельцев. Я не стрелял, у меня даже оружия нет. Я тут вообще недавно, я новичок. И пленник неожиданно заплакал. Сколько вас тут было человек? На всякий случай решил уточнить сема А то мало ли, вдруг кто на охоту ушел и сейчас вернется. Восемь. Сквозь слезы сказал пленник. Ваня посмотрел на Сему и одобрительно кивнул, после чего задал свой вопрос. «Ладно, а кто вы вообще такие? Ты это сможешь как-то объяснить?» Пленник поднял на него глаза и сказал, переставая плакать и вытирая слезы рукавом. Сибариты, так называется наше общество».